Обман зрения. В школе нас учат жить по-честному и чтобы никогда не врать. И тут на уроке рисования я нарисовал дерево, и на нём много-много зелёных листьев. Одни большие, другие маленькие, потому что ещё не выросли. А наш учитель говорит мне: "Когда смотришь на дерево издалека, все листья сливаются в одну зелёную массу. Это закон перспективы. Обман зрения, я же объяснял. Поэтому придётся тебе нарисовать дома другое дерево, правильное, но за невнимание к объяснениям на уроке должен поставить тебе двойку. Когда я пришёл домой, то нарисовал целых 3 дерева, и на каждом много-много зелёных листьев, одни большие, другие маленькие, потому что ещё не выросли. А все его объяснения про перспективу и этот обман зрения я слышал, только я хочу, чтобы всё было честно.